Времена мрака. Мария Складовская. Здесь. Расскажи о Станиславе Августе. Станислав Август Понятовский был избран польским королем в 1764 году. Это был умный, очень образованный человек, друг артистов и писателей. Он видел недостатки, которые ослабляли королевство. И старался их исправить. К сожалению, он был человеком лишенным мужества. Вызванные ученица, мало заметная среди своих подруг, стоит за партой около высохлого окна, выхаряющего на затнёжённую лужайку саксонского сада, и отвечает уверенным, приятным голоском. Форменная платье из тёмно-синей таржи со стальными пуговицами и на крахмалином воротником. портит своей мешковатостью лёгкий силуэт две десятилетней девочки. Куда девали всегда растрёпанные кудри милой Анчупечу? Туго заплетённая коса с узкой ленточкой оттягивает волосы к затылку за маленькие ушки в ячной форме. Такая же коса, но тржее и темнее, менила завивающиеся тештопаром блоконы у сестры и мами Эли, сидящей на соседней парте. Самый простой наряд и строгая прическа, таково правило частной школы мадемуазель Секорской. Ничего легкомысленного нет и в наряде учительницы, сидящей за кафедрой. Ее черный шелковый корсаж на китовом муссе никогда не был в моде. Да и сама учительница мадемуазель Антонина Тупальская не могла бы претендовать на красоту при своем тяжелом, грубом, некрасивом лице, хотя и симпатичном. Подмодель Тупальская, прозванная Тупчей, преподаёт историю и математику. Она же классная дама. В этой должности ей иногда приходится быть строгой, чтобы преодолеть дух независимости и упрямство младших кладочек. Тем не менее, когда она смотрит на Маню, в её взгляде чувствуется много теплоты. Да и как не гордиться блестящей ученицей, которая на 2 года моложе своих одноклассниц? Лофтик для первые по арифметике, истории, литературе, по немецкому и французскому, по катехизису. В класске тишина даже больше, чем тишина. Уроки истории создают атмосферу страстного горения. В глазах двадцати юных патриоток на лице тупчи светится восторженны. Рассказывая о давно умершем государе, маньн с особенной запальчивостью утверждает, К сожалению, он был человеком лишённым множества. И это не взрачная она ставница, и эти умненькие дети, которым она преподаёт польскую историю на родном языке, приобретают таинственный вид цаобников и заговорщиков. Вдруг все выдрагивают, действительно как заговорщики. На лестничной площадке тихо застрекотал электрический звонок, два звонка длинных в два коротких. Этот сигнал Внезапно приводит всё в бурное, но молчаливое движение. Скочив с места, Тукче наспех собирает разбросанные книги. Быстрые руки ученицы сгребают польские тетради и учебники, запихивают их в парты кис самых проворных школьниц, а те, нагруженные запретным грузом, исчезают за дверью, которая ведёт в пальню пиктянерок. Безшумно передвигаются стулья, осторожно закрываются крышки парт. Одная дверь пансиона неспешно растворяется. На пороге классной комнаты появляется затянутый в красивую форму синие с блестящими пуговицами сюртук и желтые штаны господин Хорнберг, инспектор частных пансионов Варшавы. Тучный человек, астрижен по-немецки, лицо пухлое, пронизывающим взглядом сквозь очки в золотой оправе. Он молча вглядывается в учениц. Рядом с ним стоит с виду безучастная директриса пансиона, мадмозель Сековская, и тоже смотрит, но с какой-то затаённой тревогой. Сегодня оказалось так мало времени для подготовки. Швейцар едва успел дать отловный звонок, как Хорнберг поднялся на площадку и вошёл в кларь. Боже мой, всё ли в порядке? Всё в порядке. 20 делочек с напёрстками на пальцах склонились над работой и вышивают букетики по квадратикам канвы. На партах только ножницы и катушки ниток. Тупче с красным от волнения лицом подчёркнуто клявёт на кафедру книгу, напечатанную русским шрифтом. Два раза в неделю по одному часу, где ты учится рукоделию? Велорита по ихняям директриса. горондар подходит к учительнице Вы им читали вслух какую книгу Мамадель Бахни Крылова Мы начали только сегодня совершенно спокойно отвечает Тупчи её щёки начинают приобретать нормальный цвет Хорнберг небрежным жестом поднимает крышку ближайшей парты ни одной книги ни одной тетради торопливо закрепит стежки И вот клопы Глобу материю ветия преинвайт своё донятие. Они сидят, скрестив руки, неподвижны, совершенно одинаковые в своих тёмных платьицах и белых воротничках. Все 20 детских лиц как-то сразу постарели и замкнулись, скрывая страх, ненависть и хитрость. Господин Хорнберг сел на стул, поддвинутый ему тупайской Боцюльевна вымыт как бы не быть из ваших юных учениц. Взяв шеф третьими ряду марея с кладовкой, инстинктивно повёртывается на напряжённом личиком к окну. При себе она возносит к небу тайную мольбу: "Господи, сделайшь так, чтобы не меня, только не меня, только не меня". Но она знает, что вызовут её. Её вызывают почти всегда, так как она самая знающая и хорошо говорит по-русски. Услышав свою фамилию, девочка встаёт. Её бросают в жары и в холод. Ужасное смущение сжимает ей горпянь. "Маниплы", произносит Хорнберг с выражением безразличия и скуки. Равнодушным голосом Мани читает отчи наш. Одним из самых унизительных мероприятий царского правительства являлось требование, чтобы польские дети каждый день читали в польских католических молитвы, но обязательно на русском языке. Под видом уважения к религиозным верованиям поляков царь этой мерой заставлял их же самих оскорблять то, что было для них священно. Опять наступает тишина. Какие цари царствовали на нашей территории в то время Екатерины II? Екатерина II. правил первый, Александр I, Николай I, Александр II. Инспектор доволен. У девочки хорошая память. А какое отличное произношение! Точно она родилась в Петербурге. Перечислите все граф и титулы императорской фамилии. Её величество императрица, его высочество цесаревич Александр, его высочество великий князь По окончании длинного перечиткления Хорншдер улыбнулся. Очень хорошо, даже отлично. Этот человек не видит или не хочет видеть, как встревожены ученицы, как на преглодь её лицо от усилий скрыт чувство возмущения. Какой титул принадлежит царю в редо почётное звание? Величество. А мой Высокородие Инспектор с удовольствием разбирается в этих иерархических оттенках, видимо полагая их более важными, чем арифметика или грамматика. Наконец уже просто для добава он спрашивает: «А кто нами управляет?» Чтобы скрыть спыхнувшие негодованием глаза директрисы и надзирательницы старательно просматривают списки учениц, не получив немедленного ответа. Раздраженный инспектор повторяет свой вопрос: кто нами управляет? Его величество Александр Второй, царь Сибируси. С усилием отчеканивает маня вся побледнел. Инспекторский осмотр окончен. Царский чиновник встает со стула и благосклонно кивнув головой, направляется в соседний класс. За ним следует директивы. Тупче поднимает голову и говорит: "Душенька моя, пойди ко мне". Маня подходит к учительнице. Тупче, не говоря ни слова, тлоп к её в лоб. Весь класс вздрагивает, а польская девочка, измученная нервным напряжением, не выдерживает и изливает по слезам. Был инспектор, был инспектор. возбужденно сообщают школьницы своим матерям и няням, ожидающим их у выхода. Закутанные, сразу потолстевшие от тяжелых шуб, девочки в сопровождении взрослых расходятся группами по тротуару, запорошенному первым снегом. Разговор ведется в полголоса. Каждый бесцельно гуляющий прохожий, каждый глядящий на витрины в магазине, может оказаться свидетелем полиции. Эля. Оживлённо рассказывает тётке Николаевской, тёте Люте, пришедшей за племянницей, о том, что произошло сегодня в госпитале. Ханнберг спрашивал Маню, она отвечала очень хорошо, потом она расплакалась, кажется, инспектор не сделал замечаний ни в одном классе. Говорливая Эля болтает то шёпотом, то громко. Маню молча шагает рядом с тётей. Прошло уже несколько часов со времени её допроса, но девочка всё ещё волнуется. Ей ненавистны эти внезапные панические страхи, эти унизительные вызовы, когда приходится всё время лгать, лгать. После сегодняшнего посещения инспектора Мане как-то особенно тяжело чувствует всю грустную сторону своего существования. Не вспоминается ли ей былое время, когда она была ребёнком без горя, без тревог, ни счастья, одно за другим обрушились на семью складок. И последние четыре года казались Мане каким-то тяжелым сном. За эти годы ее мать побывала вместе с Зосей в Ницце. Тогда Мане сказали, что мама после лечения вернется совсем здоровой. Пустья год ребенок вновь увидел свою мать, но едва мог узнать ее в постаревшей, обреченной женщине. День возвращения после летних каникул фетичевым тем 33 года оказался драматичным приехав со своим семейством на новолипскую улицу к началу гимназической гнётаи в кладовке нашёл у тебя на пихменном столе ковённый пакет по распоряжению властей он лишал тебя места в суден спектра а тем самым ковённой квартиры и добавочного жалованья это опала Зряктор гимназии Иванов жестоко отомстил недостаточно раболепному чиновнику. Он одержал верх в этой борьбе. После нескольких переездов от квартиры на квартиру Складовские обосновались в доме на перекрестке Новолипской и Кормилецкой улиц в угловой квартире. Семья все больше и больше испытывала недостаток в деньгах. Преподаватель берег к себе двух-трех пенсионеров, затем пять, восемь. Наконец, Десит всем этим мальчикам, набранным триде своих учеников, он даёт квартиру, питание и частные уроки. В квартире стало шумно, как на мельнице, пришёл конец семейному уюту. К сожалению, необходимость такой меры вызывала их не только потери места судебного инспектора, не только денежными расходами, связанными с пребыванием его жены на солнечной ривьере. Вовлечённый в своим злощастным шурином рискованную спекуляцию, товарищ с ТП эксплуатации чудесной паровой мельницы, складовский вообще говоря человек предусмотрительный, на этот раз потерял и очень быстро все накопленные деньги 30.000 рублей. С тех пор его терзают сожаления, тревожит будущее, он сокрушается от чрезмерной хиппетильности всё время винит себя за то, что обесдолил семью. А дочерей лишил преданного. За два года до этого несчастья в январе 1876 года Маня уже узнала, что такое буря. Один из палестинеров, заболев тифом, заразил Броню и Зосю. Страшные недели. В одной комнате чехоточная мать старается сдержать свой кашель, в соседней двести стресс тонут и дрожат от сильного озноба. Это случилось в среду. Ладовский зашел за Элей, Юзефом и Мани и повел их к старшей сестре. Зося покоилась в гробу, сидя в белом, со скрещенными на груди руками. Бескровное лицо, как будто улыбалось, и, несмотря на гладко от стриженную голову, было удивительно красиво. Мани впервые встречается со смертью, впервые идет в траурной процессии, одетая в мрачную черную накидку. Дома остались рыдающая броня, которая должна еще лежать в постели, и мать, которая не в стиле х выйти из дома, перебираясь от окна к окну, следит за медленно удаляющимся по Кармелитской улице гробом своей дочери.